211. Июнь, 22. -е. Запиши. Каждое усилие войти в общение со мною прикладывается к предыдущему. Так строится мост счастья. И даже горстями можно сложить гору. Строителю моста каждодневность возможностью служит достроить его и достроив украсить достойно. В полноте созвучие нет предела. Ибо для полноты совершенной сознание должно подняться до ступени сознания владыки. Так можно еще и еще усиливать близость, углубляя ее каждодневно. И пусть это будет основным течением жизни, основой ее, на которой развертывается мистерия бытия духа в пространстве, каким бы оболочками ни был он обличен и чтобы не окружало его прежде начала времен.